Глава 43. Однако эту мысль об озере в связи с тем положением, в каком он находился, не так легко было изгнать, как он хотел. Он непрерывно возвращался к подробностям этой катастрофы. Тело девушки, какая-то странная сила принуждала его думать об этом, было найдено, а тела мужчины нет. Это была интересная подробность, и против воли к нему закрадывалось предположение, что может быть, мужчина вовсе не утонул. Разве нельзя допустить, что какой-нибудь злой и испорченный человек воспользовался этим, чтобы отделаться от девушки, мешавшей ему почему-либо? Это, разумеется, дьявольская хитрость, но, по крайней мере, в данном случае она, по-видимому, превосходно удалась. Но разве он может когда-нибудь поддаться этому злому внушению и поступить так же? Никогда. Однако теперь его собственные затруднения с каждым часом становились всё безисходнее. Почти ежедневно получались письма от Роберты и записочки от Сондры, и снова его поражал контраст между богатством и бедностью, весельем и печалью. Роберте он не писал, но кратко разговаривал с ней по телефону, стараясь отделаваться самыми незначительными фразами. Как она поживает? Он очень рад был узнать, что она у своих в деревне, где должно быть теперь гораздо лучше, чем на фабрике в эту погоду. Всё здесь по-старому, кроме увеличения работы от внезапного наплыва заказов. Работы было очень много последние 2 дня, а всё остальное так же, как и прежде. Он усердно старается скопить известную сумму денег для того плана, о котором она знает, но в общем у него нет никаких больше тревог, и она тоже не должна тревожиться. Он не писал, потому что много работы, и вряд ли ему удастся написать ей так много всяких дел. Но он вспоминает о ней, и ему недостаёт её там, где он её обыкновенно видел и где надеется увидеть опять. Если она рассчитывает приехать в Ликург, как она говорит, и если она считает, что ей нужно повидаться с ним, то это возможно устроить. Но действительно ли это необходимо? Он сейчас очень занят и рассчитывает увидеться с ней несколько позже. Но в то же время он написал Сондре, что 18-го, то есть в следующее воскресенье, если возможно, он хотел бы быть с ней. И в таком душевном смятении, среди всех этих хитрых уловок, взволнованный желанием увидеть Сондру, беспомощный и не зная, как устроить дела с Робертой, он попал наконец на 12-ое озеро и увидел Сондру в такой обстановке, какой он никогда в своей жизни ещё не видел. Когда он спустился к пристани в Шаронии, соединяющей северный да из гостиницы у 12-го озера, он был встречен Бертиной, её братом и Сондрой, которые явились сюда за ним в моторной лодке Грента, проплыв по реке Чен в 12-е озеро. Сверкающая синяя вода реки, высокие тёмные остроконечные ели, выстроившиеся как часовые по обоим берегам и отбрасывавшие с западной стороны полоски чёрной тени на воду, где отчётливо, как в зеркале, отражались деревья. Маленькие и большие, зелёные, коричневые, белые и розовые дачи вдоль берегов с пристанями для лодок, иногда узкий длинный молл, идущий от какой-нибудь большой роскошной дачи, вроде тех, которые принадлежали теперь Кранстонам, Финчли и другим, и зелёные и синие лодки и баркасы, весёлый отель и павильон в Пайнт-Пойнти, где уже собралось много ранних дачников. А затем мол и пристань у дачи Крэнстонов и две русские борзых, недавно купленные Бертиной, которые лежали на берегу в траве, очевидно поджидая возвращения хозяйки, и слуга Джон, один из шести слуг, привезенных сюда семьей Крэнстон, ожидавший здесь, чтобы взять единственный саквояж Клайда, его ракетку для тенниса и палки для гольфа. Но самое сильное впечатление произвёл на него большой дом красивой архитектуры, с ведущими к нему широкими дорожками, обсаженными геранью, огромная веранда с прекрасным видом на озеро, автомобили и множество гостей, отдыхавших тут и там в костюмах для гольфа и для прогулок. По приказу Бертины Джон указал Клайду просторную комнату, выходящую на озеро, где он мог вымыться и переодеться для игры в теннис с Сондрой Бертиной и Грентом. После обеда, как объяснила Сондра, которая осталась здесь из-за этого, он должен отправиться с Бертиной и Грантом в казино, где его познакомят со всей местной публикой. Там будут устроены танцы. Завтра рано утром, до первого завтрака, если он хочет, он может отправиться с Нею, Бертиной и Стюартом верхом в чудесный лес. По лесной тропинке они могут доехать до мыса Вдохновения, откуда открывается самый лучший вид на озеро. И клейт узнал, что за исключением нескольких тропинок в этом лесу нет никаких дорог на 40 миль кругом. Без компаса или проводника там можно заблудиться и погибнуть, так трудно определить в нём направление тому, кто не знает леса. А после завтрака и купания Сондра и Бертина и Нина Темпл покажут ему их новое искусство катание на моторной лодке Сондры. После этого завтрак, теннис или гольф и поездка в казино на чай. После обеда на даче у Брукшоу будут танцы. И через час после своего приезда Клайд увидел, что программа на все его пребывание здесь уже разработана. Но он увидел также, что при такой программе у него и у Сондры будут не только минуты, но даже и часы, чтобы провести их вместе, и ему, несмотря на тяжёлый гнёт мыслей о Роберте, которые он решил изгнать на эти дни, показалось, что он попал в рай. А на площадке для тенниса ему показалось, что он никогда раньше не видел Сондру такой весёлой, грациозной и счастливой, в короткой белой юбке для тенниса, в простой блузе, в шёлковом полосатом жёлтом с зелёным платке на голове. И какая улыбка играла на ее губах! Веселый, смеющийся и обещающий блеск в ее глазах, когда она взглядывала на него. Точно птица носилась она, подняв высоко руку с ракеткой, едва касаясь земли ногами, склонив голову на бок и полуоткрыв губы в радостной улыбке. И яркое солнце, заливающее кристальным светом зеленую лужайку, тянущуюся от высоких елей, котлевающей серебром в воде озера. А там, за линией берега на озере, маленькие лодки со слепительно белыми парусами, скользящие в разных направлениях. Ласковое лето, отдых, тепло, яркие краски, красота, любовь всё, о чём он мечтал прошлым летом, когда он был так страшно одинок. Минутами Клайду казалось, что он достиг исполнения всех своих желаний, а в другие минуты Мысль о Роберте вдруг проносилась над ним как ледяной ветер. Он чувствовал, что ничего нет печальнее, страшнее и губительнее для всех его мечтаний о красоте, любви и счастье, того, что теперь грозит ему. И опять вставала пред ним та страшная заметка об озере и двух утонувших в нем. И вероятность, что, несмотря на его дикий план, через какую-нибудь неделю или две или три он должен будет оставить все это навсегда. А затем вдруг он приходил в себя и понимал, что играл плохо, что Бертина или Сондра или Грент кричали ему «Клайд, о чем вы думаете? Что вас делает таким рассеянным?» И из темной глубины его сердца он мог бы ответить «Роберто». А затем у Брукшоу вечером снова та же компания друзей Сондры, Бертины и других. На площадке для танцев новая встреча с Сондрой, улыбающаяся и притворяющаяся для всех собравшихся здесь, главным образом для своей матери и отца, что она не видела Клайда раньше и что она даже и не знала, что он здесь. «Как? Вы здесь, у Крэнстонов? Как это приятно, это как раз рядом с нами. Вот и хорошо, мы будем часто видеться с вами. Что вы думаете о поездке верхом завтра, около семи?» Мы с Бертинией катаемся почти каждый день, а завтра мы устроим пикник, если ничто не помешает. Не тревожтесь по поводу верховой поездки. Я скажу Бертинии, чтобы вам дали Джерри. Это настоящая овца. Вам нечего беспокоиться и о костюме. У Грента куча всяких вещей. Я танцую ближайшие два танца с другими, но третий с вами, согласны? Я знаю прелестное местечко здесь с балконом. И она посмотрела в его глаза взглядом, говорившим: "Мы понимаем друг друга". И в уголку, в тени балкона, немного позже, она приблизила свое лицо к его лицу, когда никто не видел их, и горячо поцеловала его. А затем, прежде чем окончился вечер, им удалось уйти по тропинке к берегу озера, и он обнял ее при свете луны. «Сондра так рада видеть здесь мальчика Клайда, и так не доставала его». Сандра погладила его по волосам, когда он поцеловал её, и Клайд, вспомнив о той мрачной тени, которая разделяла их, с отчаянием сжал её в своих объятиях. "О, моя дорогая, моя маленькая девочка", воскликнул он. "Моя прелестная, прелестная Сандра. Если бы вы только знали, как я люблю вас, если бы вы только знали. Я хотел бы всё рассказать вам, всё, если б я только мог". Но он не мог ничего рассказать. Разве он мог осмелиться заговорить с ней о том страшном препятствии, которое лежало между ними? При её воспитании, при её представлениях о любви и браке, она никогда бы не поняла его, никогда не согласилась бы принести такую жертву любви, как бы она ни любила его, и он был бы немедленно оставлен и покинут, и какой ужас засветился бы в её глазах. Однако теперь Взглянув в его глаза, в его бледное напряженное лицо, увидев, как от лунного света блестят маленькие электрические белые искорки в его зрачках, она воскликнула в то время, как он крепко прижимал ее к себе. «Клайд так любит Сондру? О, какой милый мальчик! Сондра тоже любит его очень!» Она охватила его голову обеими руками и быстро и горячо поцеловала его несколько раз. «И Сондра никому не отдаст своего Клайда? Никому? Она не хочет?» Вы должны ждать и увидите. Это не важно, что теперь происходит. Это может быть будет нелегко, но Сондра всё сделает. А затем вдруг рассудительной и практично, как это часто бывало с ней, она воскликнула: "Ну, теперь мы должны идти немедленно. Нет, больше никаких поцелуев. Нет, нет", Сондра сказала: "Больше нет. Нас могут искать там". И выпрямившись и потянув его за руку, она побежала назад к дому как раз вовремя, чтобы встретить Пальмера Селстона, который искал её. На следующее утро, как она обещала, была устроена поездка нам из вдохновения около семи часов утра. Бертина и Сондра в ярко-красных жакетах для верховой езды, в белых рейтузах и черных сапогах, с непокрытыми головами, с волосами развивающимися по ветру, обгоняли его и оставляли одного, а затем снова возвращались к нему. Бертина, видя какой интерес выказывает Сондра в эти дни к Лайду и начиная думать, что всё это должно окончиться браком, если только не помешают семейные осложнения, чувствовала симпатию к ним обоим и покровительствовала им. Бертина убеждала Лайда поселиться летом где-нибудь здесь вблизи и обещала ввести его в общество. На одном повороте Сондра предложила Лайду спуститься вниз к источнику в тени деревьев. Спускайтесь спокойно, крикнула она. Джерри знает дорогу, он не будет скользить. Мы можем здесь напиться. Если вы здесь напьётесь из этого источника, то опять скоро вернётесь сюда, такое поверье здесь. И когда он соскочил с седла, она сказала: "Я хочу поговорить с вами кое о чём. Вы видели какое лицо сделала мама вчера вечером, когда увидала, что вы здесь?" Хотя она и не должна была бы ничего бояться, потому что она думает, что это Бертина заинтересована вами. Я её убедила в этом. Однако она подозревает, что всё это дело моих рук, так мне кажется, и это не нравится ей. Но она ничего не может прибавить к тому, что она сказала раньше, а я уже переговорила с Бертиной, и она согласна помогать мне во всём, в чём может. Но всё же вы должны быть как можно осторожнее, потому что если у мамы возникнут какие-нибудь подозрения, она может всё сделать, может уехать отсюда и мне нельзя будет видеться с вами. Вы знаете, она не допускает мысли, чтобы я могла заинтересоваться кем-нибудь, кто ей не нравится. Но если вы будете осторожны и не будете показывать всем, что вы так заинтересованы мною, то, может быть, она и ничего не предпримет, по крайней мере, теперь. Позднее, когда мы будем в Ликургье, если она захочет что-нибудь сделать, то всё уже будет иначе. Тогда я уже буду совершеннолетней и могу решить, что мне делать. Я никогда никого не любила раньше, но я люблю вас и не хочу от этого отказаться. Вот и всё. Я не хочу. И они не могут меня принудить к этому. Никогда Глайд, восхищённый и удивлённый этим вторым таким решительным заявлением и воспламенённой мыслью, что теперь он мог бы намекнуть ей на бегство и брак с ним, смотрел на Сондрус с надеждой и страхом. Как заговорить с ней? Она может отказать, она может сразу перемениться, испуганная неожиданностью его предложения. И кроме того, у него не было денег, и он не представлял себе, куда бы они могли уехать в случае, если бы она согласилась на его план. Но может быть, «У нее есть? Или она может достать нужную сумму? Ведь если она согласится, то разве она не может помочь ему? Он должен заговорить, а там будь что будет». «А почему бы нам не уехать теперь же, Сондра, дорогая моя? Зачем нам ждать до осени? Я так люблю вас. Почему бы нам не уехать?» Всё равно ваша мать никогда не позволит вам выйти за меня замуж. Но если мы уедем теперь, она ничего не сможет сделать, а затем после через несколько месяцев вы напишете ей, и она простит вас. Правда, почему бы нам не поступить так, Сондра? Его голос был очень нежен, его глаза полны печали и страха перед возможным отказом и перед тем будущим, которое было связано с её отказом. И она была так захвачена его настроением, что медлила ответом. Не потому, что это предложение скорбило ее, а потому что была растрогана и польщена тем, что она могла пробудить в кладе такую горячую и безрассудную страсть». И разве не чудесно было бы, если бы она могла бежать с ним теперь тайно в Канаду или Нью-Йорк или в Бостон или куда-нибудь. И какое волнение вызвало бы её бегство здесь повсюду, в Ликургье, в Албани, в Утике, и какие разговоры и беспокойства в её собственной семье, и Джилберт оказался бы её родственником против своего желания, а также 그리фицы, которыми так восхищается её мать и отец. На одно мгновение в её глазах промелькнуло желание и почти решение поступить так, как он просил. Бежать с ним, доказать свою пылкую любовь к нему. И если они поженятся, что могут сделать родители? И почему Клайт недостоин её? Правда, у него нет столько денег, сколько у них, но он может заработать. После того, как он женится на ней, он, наверное, получит такое же хорошее место в предприятии её отца, как Джиль Грифитс на фабрике у своего Однако через мгновение, подумав о своей жизни здесь и о том, в какое положение она поставит своих родителей как раз в начале летнего сезона, и как это разрушит все её собственные планы, и особенно сильно огорчит её мать, которая, может быть, рассердившись, потребует расторжения брака на том основании, что она несовершеннолетняя, Сондра продолжала молчать, и блеск в её глазах при мысли о предстоящем приключении сменился теперь серьёзным и практическим взглядом, что было так характерно для неё. что могут в сущности составить в несколько месяцев. Возможно, что это будет гораздо лучше, что тогда у неё не отнимут Клайда, тогда как теперь их бегство может повести за собой разлуку навсегда. И она решительно покачала головой, и Клайд понял, что он потерпел поражение. Самое непоправимое и страшное поражение, которое он мог потерпеть в связи со всем этим. Она не желала ехать, значит, он погиб, погиб. И она потеряна для него навсегда. "Я хотела бы, дорогой мой", прибавила она нежно. "Если б я не думала, что это будет хуже для нас, это слишком поспешно. Мама, я знаю, сейчас ничего не предпримет, и я уверена, нам пока ничего не грозит до тех пор, пока я не сделаю чего-нибудь, что напугает её". Она замолчала и улыбнулась ему ободряющей улыбкой. А те временем вы можете приезжать сюда так часто, как вы захотите, и ни у кого это не вызовет никаких подозрений, потому что вы не будете нашим гостем, понимаете? Я всё устроила с Бертиной. И таким образом мы можем с вами видеться всё лето, а затем осенью, когда я вернусь в Ликург, и если окажется, что я не могу расположить маму к вам или убедить согласиться на наш брак, ну тогда я убегу с вами. Да, я убегу, дорогой мальчик, уверяю вас. Она остановилась. Её глаза ясно видели все практические затруднения, встававшие пред ними. Она взяла его за обе руки и посмотрела ему в лицо, затем порывисто вскинула обе руки ему на шею и притянув его голову, поцеловала его. Вы понимаете, дорогой? Ну, пожалуйста, милый, не глядите так печально. Сондра так любит Клайда, она сделает решительно всё, чтобы он был счастлив. Да, она сделает и убедит всех своих. Теперь вы должны только ждать. Она никогда не откажется от него, никогда. И Клайд понимая, что у него нет ни одного довода, чтобы переубедить её, решительно ни одного, который бы не заставил её задуматься над странностью и подозрительностью его настойчивого требования, и что такой конец вследствие требования Роберты, если только если только Роберта не позволит ему уйти от неё. означает для него полную гибель, смотрел в лицо Сондры взглядом, исполненным отчаянием. Как она красива! Какая полнота жизни кругом, и он не сможет владеть ею никогда! И рядом здесь Роберто с ее требованиями и с его обещанием и никакой возможности избежать этого. И Сондра, увидев необычное выражение его глаз, воскликнула, «Что с вами, Клайд? Что такое, дорогой мой? Почему у вас такие страшные глаза?» Вы так любите меня? Вы не можете подождать 3 или 4 месяца? О, нет, я знаю, вы сможете. Всё не так плохо, как вы думаете. Вы будете часто со мною, а когда вас не будет здесь, я буду писать вам каждый день, каждый день. Но, Сандра, Сандра, если б я мог сказать вам всё, если б вы знали, какое значение имеет это для меня. Он замолчал, потому что он увидел в этом мгновении в выражениях глаз Сондры тень холодного практического вопроса, почему ему так необходимо немедленно убежать с ней. И Клайд почувствовал, как она тесно связана с тем обществом, которому она принадлежит, какой неразрывной частью его является она. и как легко слишком настойчивыми просьбами вызвать в ней сомнение в благоразумии ее первого порыва и даже заставить ее отречься от всех обещаний или, по крайней мере, так охладить ее восторг, что ее мечта о бегстве с ним хотя бы не сейчас, а даже через несколько месяцев, померкла бы и исчезла. И поэтому вместо дальнейшего объяснения, почему ему необходимо решение с ее стороны, он просто отрекся от своей мольбы и сказал «все». Это просто потому, что вы мне так необходимы, дорогая. Необходимы всегда. Мне кажется по временам, что я не могу пробыть без вас ни одной минуты. О, как я тоскую без вас. И Сондра, как ни была она полצина этим пылким чувством к ней, всё же ответила на это только повторением того, что она сказала раньше. Они должны ждать. Всё окончится благополучно осенью. И клайд, совершенно ошалемлённый своей неудачей, но не в силах продолжать своих убеждений или отрицать, что он счастлив и теперь с ней, постарался по возможности скрыть своё настроение и стал думать, думать, думать о каком-нибудь другом способе спастись, может быть, даже с помощью своего плана относительно лодки или ещё каким-нибудь другим способом. Но каким другим способом? Нет, нет, нет. Только не этим, он не убийца и никогда не будет им. Он не будет убийцей никогда, никогда, никогда. Но это значит потеря всего. Это неизбежное несчастье. Это неизбежное несчастье. Как избежать этого и сохранить Сондру? Как? Как? Как?